Глава одиннадцатая. Э, -э, -э промычал Джек, все еще продолжая косить глазами, так как слишком долго смотрел на змею перед собой. Он, Он отчаянно пытался сдвинуться с места, упасть на пол, да что угодно, лишь бы выбраться отсюда. Бесполезно. Он был скован ужасом. Змея тем временем отклонилась назад и открыла пасть. Внезапно мадам Менюи затряслась, затем схватилась за горло и закричала. Змеи начали корчиться вместе с ней, отползая от своих жертв. Чары прекратили свое действие. Джек повалился на бок, однако тотчас пришел в себя и вскочил, потрясая обордажной саблей. Остальные члены экипажа Барнакла стряхнули с себя оцепенение и отшатнулись от змей. Мадам Минюи рухнула на колени. Позади нее стоял мальчишка, с которым они видели ее на рынке. Тот самый, у кого первоначально был амулет. Теперь у него в руках была странная кукла с рыжими волосами и в черном платье. Миниатюрная мадам Минюи. Он крутил ей голову и шею, мадам Менюи кривилась и извивалась в агонии. Констанция высунула голову из-за ног мальчишки и осторожно мяукнула. На шее у нее висел ключ. — Какого? — начал было Джек. — Почему этот молокосос, сообщник мадам Менюи, по гнусному преступлению теперь действует против нее? «Почему у Констанции ключ, который они нашли раньше? И почему чертова кошка стоит рядом с этим молокососом?» Фицуильям и Эрабелла тоже, похоже, утратили дар речи. «Уходите отсюда!» — крикнул он им. «Давайте не будем смотреть дареной змее в рот, друзья мои! Бегите!» — крикнул Джек. Но прежде чем повернуться и сделать ноги, схватил амулет и сдернул его с шеи колдуньи. «Нет!» — взвизгнула та, цепляясь за него. Мальчишка напоследок разок крутанул кукли шею и босиком бросился вслед за Джеком. Констанция бежала рядом. Вновь воссоединившись, экипаж Барнакла начал пробиваться вон из зала. Это было даже хуже, чем раньше. Хотя гости были такими же сумасшедшими и злобными, теперь они спотыкались и крушили мебель. Чары мадам Менюи ослабли. Теперь гости просто хотели уничтожить все вокруг себя, в том числе Джека и его друзей. «Осторожно!» — крикнула Арабелла, когда высокий мужчина в цилиндре попытался вырвать Джеку глаза. Джек локтем блокировал руку мужчины. Амулет покачнулся на цепочке и ударил человека в грудь. Нападавший мгновенно превратился в бронзу. Разглядывать его было некогда. Между ними и выходом по-прежнему бесновались несколько сот одержимых мужчин и женщин. Когда Джек и его друзья прорвались к двери, Схватка сделалась еще ожесточеннее. Амулет раскачивался во все стороны, ударяясь в одержимых мужчин и женщин, стулья, стены, и один раз почти задел фицу Ильяма. Все, к чему амулет прикасался, превращалось в бронзу. Наконец, друзья добрались до выхода. Когда Джек выскакивал наружу, амулет задел дверную коробку. За спиной Джека красноватое металлическое золото поползло вверх по стенам, поглотило полы и окна. Весь отель превращался в бронзу. «Держи эту штуку рядом с собой!» — крикнул мальчишка Джеку, когда они побежали по улицам. Увы, предупреждение поступило слишком поздно. Когда они выскочили за угол, амулет ударился о фонарный столб. На глазах у оторопевшего Джека мостовая под его ногами стала превращаться в бронзу. «Дома, здания, переулки, стены, цветочные горшки!» Джек и его друзья остановились лишь тогда, когда они все добежали до причала и взлетели на борт Барнакла. Лишь почувствовав себя в безопасности, они оглянулись на новый Орлеан. Весь город блестел в лучах восходящей луны. «Какая красотища!» — с сарказмом произнес Джек. «Бронзовый город! То из чего сделаны мечты!» К счастью, в отличие от судна, на которое друзья наткнулись в Мексиканском заливе, люди и животные, похоже, не пострадали, Они ходили растерянно, озираясь по сторонам. И то и дело падали. Видимо, бронзовые тротуары были куда более скользкими, чем каменные. «Погодите!» — крикнул мальчишка, что был на рынке с мадам Менюи. Он тоже пытался вскарабкаться на борт барнакла, но офицер Уильям поставил одну ногу на поручень и приставил острие шпаги к его груди. «Эй, что, по-твоему, ты делаешь?» — спросил он у парнишки. «Пожалуйста!» — взмолился тот. В его голубых глазах застыл ужас. «Позвольте мне уплыть с вами. Я не могу удерживать ее вечно. Когда она увидит, что я сделал, она убьет меня. С какой стати я должен пустить тебя на борт моего судна?» — спросил Джек. «Почему я должен доверять тебе? Ведь это ты украл амулет у юкатанского колдуна, нашего Тумена. Прадеда. Несколько устало поправил Тумен. «И с помощью дурацкой куклы наслал на него хворь!» — продолжил Джек. «А также превратил весь корабль и его экипаж в бронзу!» «Но ведь я только что спас тебя от мадам Менюи, не так ли?» — напомнил мальчишка. Он продолжал оглядываться через плечо, словно ожидая, что колдунья появится в любой момент. «Да, но ты ведь пытался убить нас на площади!» — возразил Джек. Он сердито посмотрел на парня. Тот действительно был напуган. И никак не тянул на роль соучастника прекрасной мадам Менюи. Босой, в рваных штанах, чумазый, типичный уличный мальчишка. Скорее всего, бедный бродяжка, которого мадам похитила для того, чтобы он делал за нее всю грязную работу. «Вон они!» У причала толпились люди в дурацких маскарадных костюмах. Портовые рабочие и матросы были явно в растерянности от их внезапного появления. Портовый инспектор подошел к ним, желая узнать, что они тут делают. «Это собственность порта Новый Орлеан!» — возмущенно заявил он. «У вас есть документы?» Какой-то одержимый прошипел и боднул его головой в висок. Портовый инспектор упал в воду, как мешок. «Джек», — с тревогой сказал Арабелла, — «полностью с тобой согласен», — сказал Джек. Он не стал понапрасну терять время. Вместо того, чтобы аккуратно поднимать якорь, он вытащил абордажную саблю и перерубил канаты. Те лопнули, и Барнакл был свободен. «Хм, а бронзовый клинок не так уж плох», — задумчиво произнес он, глядя на свое оружие. Жан и Тумин перегнулись через борт и оттолкнули судно от причала. Причем как раз в тот момент, когда первая толпа добежала до их корабля. Один одержимый хотел было запрыгнуть на борт, но не рассчитал и с диким булькающим криком полетел в воду. Чумазый парнишка оглянулся и принял решение. Одержимая толпа позади него, быстро отплывающий корабль впереди, он прыгнул. Его басы и ступни пролетели над тем местом, где только что упал в воду одержимый. Утопающий попытался схватить его за лодыжки, парень едва успел приземлиться на самый край палубы. Толпа одержимых расступилась. Вперед, подняв увитые змеями руки, шагнула мадам менюи Змеи громко и злобно шипели. Экипаж Барнакла отпрянул от борта. «Не волнуйтесь», — успокоил их мальчишка. «Она слишком далеко, и ее змеи нам не страшны. Мы в безопасности. Пока что». Жан вздрогнул, однако заставил себя отвернуться и начал поднимать паруса. Тумин и Фицуильем взялись помогать ему готовить судно к отплытию. Джек встал к штурвалу и резко его крутанул, чтобы развернуться и выйти в открытое море. «Плывите куда хотите!» — злобно крикнула мадам Менюи. «Но знайте, город золото! Везде, где жило золото!» Почти то же самое сказал имам, что им обоим было известно про город и амулет. Джеку было о чем подумать. но... Попозже. Пока для них главное поскорее унести отсюда ноги. Барнакл удалялся от порта Нового Орлеана. Превратившийся в бронзу город блестел в лунном свете. Смех мадам Менюи эхом разлетался над водой.